Приложения Термины Переосмысление отказа Первое. Отказ представляет собой взаимодействие двух людей. Дело чаще бывает именно в том, кто отказывает. Отказ не должен восприниматься как истина в последней инстанции и главное суждение о достоинствах человека. Второе. Отказ – это мнение, мнение того, кто отказывает, на него сильно влияет исторический контекст культурные различия и различные психологические факторы одна идея не может быть принята или отвергнута сразу всеми людьми в мире третье у отказа есть конкретная цифра если тот кого отвергают перенесет достаточное количество отказов нет наверняка превратится в да принимаем отказ первое прежде чем уйти спросите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 Терпение и уважение. Слышать «нет» всегда неприятно. Уважительное отношение может заметно смягчить удар. Никогда не принижайте достоинство того, кто вас о чем-то попросил. Второе. Будьте прямолинейны. Говоря кому-то «нет», причину сообщайте после плохой новости. Постарайтесь избежать долгих подготовительных речей. Третье. Предлагайте альтернативу. Если вы, отказывая, предложите альтернативный вариант или даже небольшую уступку, то сможете добиться уважения просящего даже в такой неприятной ситуации. Находим преимущества. Первое. Мотивация. Слово «нет» может быть сильнейшей движущей силой. Второе. Работа над собой. Корректируйте свои действия в соответствии с обстоятельствами. Так вы сможете улучшить свою идею или разработку. Третье. Идеи, достойные быть отвергнутыми. Иногда получить отказ – это хорошо, особенно если на мнение общества влияет групповое или традиционное мышление или если идея очень креативна. Четвертое. Формирование характера. Сталкиваясь с отказом в непривычных и сложных обстоятельствах, вы можете стать сильнее, чтобы в будущем ставить более амбициозные цели.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 О каком можно только мечтать? Моя предпринимательская мечта, мой эксперимент и эта книга стали возможны только благодаря ее смелости и непоколебимой поддержке. В 2013 году я выступил на саммите мирового господства. После этого выступления я планировал самостоятельно опубликовать эту книгу. Однако, когда я сошел со сцены, ко мне подошли двое людей и предложили рассмотреть традиционный вариант публикации. И я согласился. Одним из них был Дэвид Фугейт. Он стал моим литературным агентом и прекрасным советчиком. Так у меня появился мой личный Джерри Магуайр. Второй — Рик Хорган, необычайно талантливый редактор, который позже купил права на эту книгу. Пусть он не смог участвовать в создании книги до конца, я очень благодарен за ценные советы, которыми он со мной делился в первой половине творческого процесса. Я также безумно благодарен Ли Миллер за то, что она помогла довести этот проект до конца. Ее мнения и советы всегда давали мне необходимую поддержку и помогли превратить эту книгу в настоящее литературное произведение. Одним из лучших решений было нанять Дженни Джонстон на должность моего личного редактора. С ней было очень приятно ежедневно редактировать и структурировать нашу книгу. Без Дженни она никогда не была бы такой, какой она стала с ее помощью. Назлию Зак, моя хорошая подруга и бывшая коллега, всегда меня поддерживала и помогала со стодневным экспериментом. Она всегда будет моей турецкой сестрой. Хит и Алиса Пэтсет, молодые люди из Остина, последовали моему совету и превратили свой медовый месяц в сумасшедшую поездку по всей стране на автофургоне. А теперь они помогают мне с книгой. Невероятно, как тесен мир. Я очень благодарен, что они со мной. Я также очень благодарен Биллу Гейтсу за то, что он вдохновил меня на все эти свершения. Его история заложила семена предпринимательства в мое молодое сознание и помогла стать тем, кем я стал. И, конечно, я благодарен Джеки Брайан, сотруднице Криспи Крим. Она настоящая героиня. Без ее доброты... и желание угодить клиенту не было бы ни пончиков в форме «Олимпийских колец», ни этой книги. Об авторе. Джа Джанг. Создатель популярного блога и видеосерии под названием «Сто дней отказа». Его история была освещена десятками средств массовой информации, в том числе «Блумсберг Бизнес», «Яху Ньюз», «The Huffington Post», «Форбс», «Инг.ком», MTV, Гоукер, The Daily Mail, Fox News и шоу Джеффа Пропста на телеканале CBS. Джа родился в столице Китая, Пекине. В подростковом возрасте он переехал в США, чтобы воплотить мечту стать предпринимателем. У Джа есть степень MBA университета Дьюка и степень бакалавра компьютерных наук университета Бригама Янга.